Она прерывала песнопение, подавала знак, чтобы к ней пододвинули пюпитр с нотами, и принималась исполнять партию вместе с кором. Так могло продолжаться по несколько часов. Пасхальная заутрення длилась долго, почти до 5 часов утра. Если для Елизаветы то было время, когда еще только начинались приготовления к сну, то для многочисленных придворных привычное время сновидений. Что говорить о певчихах? Они хоть и привыкли ко всяческим, неординарным поручениям, но ночь есть ночь. Тем более, ежели вся служба проходит при непрерывном пении, когда необходимо показать все, на что ты способен. Тяжелее всего было мальчикам. Простоять до утра, исполнить службу, не сомкнув глаз, не так-то и просто. Перед тем, правда, позволялось выспаться, да и после давалось немного отдыху, и все же днем, как следует, не поспишь, а ночью. Дмитрий Бортнянский стоял и ту пасхальную ночь на правом клиросе. Безумно хотелось спать. Однако в присутствии императрицы, обоих Разумовских, Шуваловых и многочисленных царедворцев приходилось стоять почти не шелохнувшись. Дмитрию поручено было кроме обычных хоровых песнопений исполнять отдельные сольные арии. По мановению руки регента-концертмейстера он вступал в нужную минуту и своим тоненьким, но отчетливым и ясным голосом оживлял своды Зимнедворцового храма. Лица многих придворных озарялись улыбкой при пении мальчика. Более всех умирялась сама императрица. Не имевшая ни сына, ни внука, она чувствовала невольную душевную симпатию к миловидному казацкому отпрыску. Служба уже подходила к концу. Был в ней такой момент, когда соло Бортнянского на время прерывалось, а значит, можно было передохнуть. Дмитрий отодвинулся к притвору алтарной преграды, прислонился к нему и незаметно для себя задремал. Сказалась усталость от бесконечных репетиций накануне. Событие не ахти какое. Заснул на императорской службе во время пасхальной заутрени семилетний певчий. Могли бы разбудить, могли бы после наказать, в конце концов высечь утром за то, что подвел весь хор. Но на самом деле малозначительный сам по себе случай обернулся для юного Дмитрия удивительными последствиями. Настало время вступать к солисту. Регент взмахнул рукой, но не услышал его голоса. Произошло замешательство. И тут все увидели присевшего у стены спящего, невзирая на звание чины, «Ангельским сном Дмитрия». Возмущению регента-концертмейстера не было предела. Уже выдвинули из рядов правого клироса другого мальчугана, дабы он пропел положенную партию, ибо попытки поднять и разбудить в конец разомлевшего солиста ни к чему не привели. В сей миг раздался властный голос императрицы. «Оставьте его!» «Что же поделаешь? Ведь младенец еще! Поднимите-ка лучше нашего нарушителя!» В голосе Елизаветы слышались нотки материнской заботливости. Кто-то из старших певчих взял спящего Дмитрия на руки и поднес к императрице. «Пусть выспится», — сказала она, улыбаясь, — «ему еще достанет хлопот». Присутствующие столь же умиленно заулыбались. Елизавета сняла с шеи положенный для службы платок, нарочито осторожно, словно на куклу, повязала его на шею Дмитрия. «Отнесите мальчика на мою половину». Там ему ничто не помешает досмотреть свои сны. Приказание исполнили тотчас, а служба пошла своим чередом, закончившись под утро. Биографы будущего композитора впоследствии отметят, Бортнянский проснулся и не верил глазам своим. Считая пробуждение продолжением сна, он долго не мог прийти в себя и своим детским страхом и смущением заставил смеяться свою милостивую покровительницу. Событие сие, конечно же, сыграло свою роль в судьбе Дмитрия. Но от этого ученическая жизнь его не стало легче, а напротив, в сухопутном шлихетском корпусе ему приходилось бывать не менее чем по два раза на неделю. Мальчика, успешно певшего в сольных партиях придворного хора, поспешили направить к учителям, способствовавшим развитию актерских навыков. Что же, собственно, предстояло Дмитрию в ближайшем будущем делать на театральной сцене? Это он мог лицезреть сам во многочисленных оперных постановках, идущих в Петербурге и при дворе, ибо земляк его Максим Березовский, не успев приехать в столицу, тут же был взят придворную труппу великого князя Петра Федоровича с в 150 рублей в год. На глазах у Дмитрия буквально через год он стал так известен, что получил первые роли в лучших итальянских операх. Однако все по порядку. Музыкальный мир, окружавший глуховского певчего в Петербурге, представлял собой до нельзя удивительную и противоречивую картину. Юный Бортнянский появился на ниве российской музыки в самый разгар наступательного шествия так называемой в народе итальянщины. При дворе господствовали итальянские маэстро. В восприятии публики итальянские вкусы, в манере исполнения итальянская техника, в музыкальном языке итальянский же язык.